Глава 4. Наш караван направился из Рединга в один из самых крупных городов Запада. Если многие города можно было назвать скорее посёлками, то Нью-Йоркы был именно городом с центральной улицей, пригородом, большим разнообразием законных и незаконных развлечений, развитой системой организованной преступности. В колонне каравана я опять шёл рядом с краванчиком, но Фило рядом не было. Он был замыкающим. Я оказался рядом с уже знакомым Аланом, или просто Алом. Также рядом в кожаной броне шёл Гаррильд. Парнишка старше меня на 34 года. В правой руке он держал тяжёлый двуствольный обрез, положив его на плечо. С этими бывалыми ребятами я чувствовал себя спокойно и уверенно. Похоже, ручному оружию они не доверяли и предпочитали уничтожать противника на расстоянии. Западный хребет был от нас по правую руку, и я часто смотрел туда, пытаюсь представить, что нас ожидает за ним. На первом привале Фил продолжил моё обучение стрельбе. Савинелли был не против. Видимо, надеялся, что и рейдеры не подойдут так близко к рейдингу. Только проворчал насчёт траты патронов. На последующих стоянках наши занятия продолжились. К обучению подключились другие охранники. Ал показал, как быстро выхватывать оружие из разных положений. Как его укладывать так, чтобы оно моментально оказалось в руке. Ещё один охранник Френк, который тоже был вооружён дезерт-пистолетом, показал преимущества и недостатки этого оружия. В результате после пяти дней тренировок я узнал о своём оружии больше, чем за предыдущие полгода. Лимит тренировочных патронов вышел на третий вечер, и в дальнейшие мои занятия носили лишь теоретический характер. Особенно этому был рад Крованчик. Он всё беспокоился, что наши шумные занятия привлекут внимание бандитов. На четвёртой стоянки поздно вечером караванщик подошёл к нашей обучающей группе и сказал: "Альфил, мне показал, что я слышу далёкие выстрелы. Сходите вон на ту гору, посмотрите, что там за дела". Охранники перевели в готовность оружие и двинулись в указанном направлении. Савинель посмотрел на оставшихся. "Прекращаем школу. Теперь всё по-настоящему". Мы стали прислушиваться. По близости от караванной группы было очень трудно понять, какие звуки пришли издалека. А какие порождает горящее дерево и брами не помёт в костре. Я ещё пара охранников отошли в сторону. Нам тоже показалось, будто издалека доносятся сухие щелчки, но сложно было определить природу их происхождения. Через несколько минут далёкие звуки стихли, и нам осталось ждать, когда вернутся разведчики. Те спустились с горы и подошли к кроватчику. Заговорил Ал. Это была перестрелка далеко, примерно в одном дневном переходе от нас на севере. Похоже, какой-то караван подловили на стоянки. Я он посмотрел на Филу. Мы определили две винтовки. Возможно, один дробовик, два пистолета-пулемёта, два колта и ещё какой-то мощный пистолет. Савинелли поморочнел. Рейдеры? полуотвердительно проговорил он. Филкивнул. Больше никому. Мафия так далеко для разборок не забирается. Кто победил в схватке непонятно. Но если грабители, то сейчас у них неплохой арсенал. Будем надеяться, что и потери есть. Караванщик скомандовал отбой. На пятый день пути Совинелли стал совсем нервным. Он постоянно оглядывался и не убирал свой MP9. Похоже, это было излюбленное оружие всех караванщиков. Мы тоже были на взводе, никто не хотел попасть на прицел бандитов. Периодически Фил и Ал выходили вперёд, разведывали местность, где предстояло пройти каравану. Пока было спокойно, но мы не расслаблялись. Единственный можно было надеяться, что во вчерашней схватке рейдеры потрепали, и они не высунутся, пока не залечат раны. Из-за постоянной перестраховки мы прошли меньше, чем могли бы, но это было и к лучшему. А месте нашей ночёвки никто не знает. Сивенилли старательно выбирал место, как будто готовился не к сну, а к бою. Он остановил нас на открытой пустоши, окружённой большими камнями и сухими деревьями. Пока солнце не зашло, караванщик обошёл все окрестности. Видимо, в его голове родился какой-то план. Перед тем как расположиться на ночёвку, он собрал всех и объяснил: "Сегодня будем готовиться к бою. Погонщики, вы расплагайтесь как обычно: спальники, костёр, пустые разговоры. Сейчас соберитесь ко мне стену как от ветра, чтобы спрятаться в случае стрельбы. Подготовьте много хвороста и дров. Если начнётся стрельба, бросайте в костёр. А охранникам сегодня спать вообще не придётся. К нам подкрастся легче вон, по той ложбинке". Свинелли махнул рукой на север. Ветер будет относить звуки, поэтому мы оставим там засаду. Ал, возьми ещё двоих и найди такое место, чтобы и рейдерв застать врасплох, и в случае чего быстро вернуться сюда. Фил, ты тоже хороший стрелок. Займи позицию вон на том пригорке. Так ты сможешь контролировать ложбину и нашу стоянку. Остальные расположитесь по периметру. Подготовьте себе укрытие на случай стрельбы в северном и восточных направлениях. На свет не высовываться. Сейчас подойдите ко мне. Мы собрались возле одной повозки, где стоял караванщик. И заспел, мне ничего не было видно, но по знакомому шороху упаковок и звону бутылок я определил, что нам выдают сухой паёк. Каждый получил по куску вяленого мяса брамина, несколько сухарей и бутылку Нюка Колы. Наверное, Савинелли надеялся, что кофеин поддержит нас в ночном бодрствовании. После того, как все получили положенное, он крикнул: "За работу!" Все бросились исполнять его указания. Трое охранников удалились в сторону аврага, который осмотрел караванчик. Фил прихватил спальник, пошёл занимать позицию снайпера. Погонщики поставили повозки в круг. Внутрь завели браминов, а сами принялись таскать камни, чтобы построить себе укрытие. Я осмотрелся и попробовал определить, где наиболее выгодная позиция. Мне показалось, что удобнее будет расположиться с южной стороны. Так я смогу простреливать и восточное, и северное направление. Правда, дистанция не маленькая. И придётся очень хорошо целиться, но я надеялся, что тренировки не прошли даром. Я принялся таскать камни для подготовки надёжного укрытия. Привалив несколько валунов один к другому, я обезопасил себя в двух направлениях, но потом, подумав, стал подтаскивать ещё булыжники. Солнце уже село, начало темнеть. Неподалёку от меня расположился Фрэнк. Теперь мы сможем прикрывать друг друга в случае опасности. И если кончатся патроны, обменяться обоймами. Караванщик окопался в стороне от нас, с ещё одним охранником. Я разложил спальник и уже собрался залечь, когда ко мне подошёл Фил. Неплохая позиция, только ян твоему месту сделал бы резервную. Если нападут серьёзные парни, у них наверняка будет снайпер. Он тебя вычислит по первым же выстрелам, а потом подловит. Поэтому подготовь укрытие поблизости, чтобы быстро и незаметно перебраться туда и обратно. Я бы посоветовал здесь. Он указал на ямку в нескольких ядрах от меня. Спасибо, ответил я. Подошёл к указанному месту и стал подтаскивать камни. Эх, пристреляться бы тебе, но уже поздно. В случае опасности я прокричу карата крысом. Будь внимателен и удачи. Филь пошёл дальше, обходя каждого, предупреждал, подсказывал, помогал и подбодрил всех охранников. Вёл он себя как бывавший неоднократно в таких передрягах боец, и люди верили ему. Затем Филь подошёл к Савинелли и недолго поговорил с ним. Я закончил оборудование второго укрытия, перекусил и стал тренироваться быстро перекатываться с позиции на позицию. Затем прикинул сектор обстрела. Жаль, что не было времени и возможности пристреляться. Поэтому приходится полагаться на навыки, полученные в предыдущие дни. А окончательно стемнело. Я успокоился, залёг на спальнике, приготовившись к ночному ожиданию. Рядом со мной Фрэнк ещё шумел, перекладывал камни, щёлкал затвором. Пока со стороны костра не донёсся приглушённый голос караванщика, затихли все. Охранники в своих укрытиях замерли. Даже брамины замолчали. А вот погонщики напротив нервно переговаривались и жгли костёр. Напряжённое ожидание не приносило отдыха уставшему телу. Хоть я и лежал, но утомление переходом не проходило. И лежать в полной тишине и бездвижении становилось всё труднее и труднее. Хотелось забыться беззаботным сном и проснуться уже утром, в безопасности и спокойствии. Но нет, нельзя. Так я под виду боевых товарищей, которые сейчас также борются с желанием заснуть, пришла в голову мысль: "Что если рейдеры не нападут, то все вечерние старания пройдут даром?" Следующая мысль была вообще неожиданной. Мне захотелось, чтобы бандиты напали. Проще будет, если мы поскорее отобьёмся и можно будет уснуть. А когда мы уснём, нам будут сниться разные сны. Мне о том, как я иду по пустыне и нахожу древнюю ракету, которую у меня тут же покупают люди из братства стали, а их доспехи отливают серебром. Мне в руки сыплются золотые монеты. Я рассовываю их по карманам, а монеты всё сыплятся, и я никак не могу набить карманы и начать собирать их в рюкзак. Поток монет достигает моих колен, и вот я не могу уже переступить ноги на гинангу, а карманы никак не наполняются. Будто смеясь надо мной, где-то вдалеке кричит карта крыс. Чёрт, я всё-таки задремал. Чёрт, чёрт, чёрт. Хорошо вовремя проснулся, а то бы не проснулся никогда, как и все мы. Я удобнее перехватил пистолет и осторожно высунулся за камни, оглядывая освещённую костром территорию. Огонь вздымался над три ярдов, охватывая большую площадь лагеря. Погонщиков видно не было. Похоже, они спрятались в своих укрытиях. Стояла полная тишина. Хотя нет. Я прислушался и различил необычные для пустошей звуки: шорох мелкого гравия под сапогом, скрип кожаных доспехов, клацанье затвора. К нам подкрадывалось несколько человек, и они не сильно пытались скрыться у приближение. Они уже поняли, что нападение ожидано не получится, и выстраивались для атаки. Но пока никого видно не было. До конца не верил в происходящее. Неужели всё-таки напали и предстоит настоящий бой? Тройной оружейный зал прорвал ночную тишину. Наша засада с северной стороны показала себя. В тот же момент на границе светового круга мелькнул силуэт, и в наши повозки полетел непонятный светящийся предмет. Я услышал звон бьющегося стекла и рёв браминов. Вспых огня зарило окрестности, но мои глаза были направлены в другую сторону. Я поймал в прицел не успевший скрыться силуэт, нажал на спуск. Раздался крик, и человек упал. Я сделал ещё два выстрела в сторону Паши и тут же начал перебираться во второе укрытие, пока меня моей первой позиции ударило пули, выбив искры. Я заметил, откуда стреляли, но место было слишком далеко для ответного огня из моего пистолета. Оглянувшись, я увидел, что одна повозка полыхает. Похоже, подстреленный рейдер бросил бутылку с коктейлем Молотова. Погонщики суетились во мраке, пытаясь отцепить горящий прицеп, при этом не выходя на линию огня противника, а перестрелка только разгоралась. палили все. Я увидел кроващика, который поливал очередями темноту перед собой. Пролетела ещё одна бутылка, но упала рядом с костром, не разбившись. Фрэнк неподалёку пытался в щель между камнями разглядеть какого-нибудь противника и пострелить его. Это ему удалось, и он высунулся для прицельного выстрела. Затем снова спрятался в укрытие. В него тут же полетели пули из темноты, но он был уже в безопасности. Внезапно мне пришла в голову шальная идея. Я несколько раз пальнул в сторону вспышек вражеских выстрелов, опустошая обойму. Перезарядив пистолет, я отполз со своей позиции на несколько десятков ярдов и крадучись по кустам, начал обходить место битвы по дуге. В темноте трудно было ориентироваться, потому как глаза были ослеплены светом костра. Впрочем, они быстро привыкали. Ярдо вчерез 30 я залёка огляделся, оценивая обстановку. Перестрелка затихла, но не потому, что рейдеры прекратили наступление, а из-за того, что они перестраивали свою тактику нападения. Они явно не ожидали встретить укреплённую оборону и готовых к бою охранников. Вдруг послышались шаги, и в 4 ярдах от меня остановилась тёмная фигура. Сначала я дико перепугался. Мне показалось, что рейдер стоит прямо надо мной и выбирает, в какую часть тела выстрелить. Я замер, Содержал дыхание, медленно поворачиваю голову, чтобы разглядеть врага, приглядевшись, я увидел, что бандит стоит спиной ко мне и наблюдает за полем боя. По его металлическим доспехам пробежал блик молодой луны. В руке он держал пистолет. Не самый слабый противник, но на моей стороне неожиданность. Я снова услышал шаги, подошёл второй. Он сказал первому: "Торговцы хорошо окопались. Похоже, ждали нас. У нас потери, что делаем?" Эмитируем отход. Сейчас они подумают, что отбились, начнут собирать свои пожитки спасать Тут мы их и спасать браминов. Тут моих и возьмём, произнесла фигура в металлических доспехах. Хорошо, передам остальным. Второй человек ушёл. Воспользувшись шумом его шагов, я смог лечь удобнее для выстрела и прицелиться. Похоже, мне удалось встретиться с предводителем этого отряда. Он продолжал осматривать поле битвы, а издалека раздался крик. Уходим! Приводитель повернулся и осторожно ступая пошёл в ту сторону, откуда кричали. Я понял, что такой шанс терять нельзя, и недолго думая выстрелил ему в затылок. Один выстрел, второй. Рейдер взмахнул руками и стал падать лицом вниз. Его тело ещё не коснулось земли, а я уже откатился на несколько ярдов в сторону, как учил Фил. В меня никто не стрелял, но и в безопасности я себя не чувствовал. Рейдеры не знали, кто кого подстрелил. Исте только не могли отличить пистолеты по звукам выстрелов. Среди деревьев в темноте показалось какое-то движение. Я увидел летящую бутылку с коктейлем Молотова и понял, что бандиты всё же определили, кто пострелил их в вожака. Да, вот теперь я по-настоящему попал в переплёт. Я прыгнул в сторону, попал в какую-то яму, скатился вниз, и в этот момент где-то надо мной раздался звук бьющейся бутылки. Тут же над головой расплескалось жидкое пламя. На меня огонь не попал, но волосы опалились. Да, вести бой с целым отрядом рейдеров мне ещё не приходилось, и шансы на выживание минимальны. Я перекатился на спину и направил пистолет вверх. По крайней мере, одного я завалю. А там видно будет. Жалко, только не увижу я больше радиоактивную пустыню. Пламя хорошо освещало ближайшие окрестности, но ислепило, не давая возможности разглядеть, что там дальше в тёмных кустах. Я лежал в яме, приготовившись подороже продать свою жизнь. Пока меня никто не увидел, потому и не стреляли. Но это только до первого моего выстрела. Им вообще достаточно бросить в яму бутылку с зажигательной смесью, и всё. Я как игуана на палочке, поджарись собственным соку. Из кустов выскочили сразу двое, но пока смотрели на тело своего предводителя. Один проговорил: "Он труп, забираем его". "Подожди ты, кто-то же его замочил, он ещё здесь". Из-за их спин донёсся уже знакомый мне голос. "Осмотрите здесь всё внимательно, на свет не высовывайтесь, я прикрою". Всё, мне точно конец. Против троих мне никак не устоять. Двое разделились и стали по кругу обходить место, освещённый горящей смесью. Один скрылся из поля зрения, другой напротив приближался ко мне. В руке у него был полуавтоматический 12-зарядный пистолет Кольт. Не самое опасное оружие, но мне хватит. Противник был одет в кожаную куртку, похожую на мою, но более тяжёлую. Я хотел прицелиться в голову, но она оставалась в тени. И сложно было выбрать предмет для выстрела. Пока я выбирал, куда его поразить, Рейдер замер, прицеливаясь, и его руки точно указали, что он хочет выстрелить в меня. Между нами расстояние было около 5 ярдов. Я целился ему в голову, и он это видел. Затухающий огонь осветил его лицо. Было отчётливо видно, как чувство самосохранения, призывающее его к бегству, борется с желанием меня убить. Мы практически глядели друг другу в оружейные дула. При этом он надеялся на поддержку своих товарищей, обещавших его прикрыть. В тот момент, когда он принял окончательное решение, я нажал на спуск. Рейдер не успел даже скрикнуть, как моя пуля пробила его лицо, и задняя часть головы разлетелась на куски. Я попытался перекатиться, чтобы не попасть под прицел бандитов. Получилось плохо. Выбраться из ямы я не мог, чтобы не попасть на линию огня оставшихся двоих нападавших. А по своему укрытию мог митаться сколько угодно. Всё равно представляюсь обу хорошую мишень. Над головой началась перестрелка. Несколько пуль вонзились в землю около меня, но стреляли не прицельно. Я уткнулся лицом в землю, боясь пошевелиться. Я понимал, что это самая проигрышная позиция, но страх не позволял мне сдвинуться с места. Тишина пришла в сознание неожиданно. Я с удивлением понял, что ещё жив и даже не ранен. Пошевелил руками и ногами. Они были целы. Попытался приподняться на локте, чтобы посмотреть, где мои противники. Как услышал шёпот Таллена: "Лежи и не двигайся". Я повиновался. Значит, другие охранники пришли мне на помощь, и сейчас численное соотношение изменилось в нашу пользу. Мне известно, сколько ещё поблизости бандитов, но они остались без командира, и это уже хорошо. Сложно было понять, сколько я пролежал в этой проклятой яме, которая едва не стала моей могилой, но спасла. Может, 5 минут, а может и целый час. Огонь от зажигательной смеси по газ, и постепенно я привык к слабому свету ночи, медленно переходящей в утро. Наверное, у меня был шок от пережитого. Сегодня я впервые убил человека, и впервые оказался близко к смерти. Снова послышались шаги. Я резко развернулся, наводя пистолет, и тут же его опустил. Надо мной стоял Фил и протягивал руку. Кажется, он улыбался. Вставай, герой, пока твоего рейдера без тебя не разделали. Что значит моего рейдера? Я минимум двоих завалил. Я принял руку Филы и встал. Вокруг нашей стоянки бродили охранники и погонщики, собирали трофеи. Ярко горел костёр. Я вспомнил закон пустыши: взятое с бой принадлежит тебе. Сегодня я пострелил одного рейдера и убил двоих. На местах, где пали мои жертвы, их не нашлось. Значит, кто-то заботливый уже оттащил к свету. У костра уже набралось немало трупов. Рядом лежала их оружие. Я увидел тело мужчины в металлической броне, рядом был другой, которого я убил последним. Всего насчитали 6 жертв. Погонщики подтащили ещё одного. Постепенно все наши собрались у огня. Я сидел в каком-то ступоре, не понимая, что творится вокруг. Подошёл Фил. На его плече висели две винтовки, в руке у него была бутылка, заткнутая тряпкой. Что смотришь-то? Твои трофеи сам и раздавай. Скажи спасибо, что мы их сюда притащили. Зачем их раздевать? Я, конечно, понимал зачем, но было непривычно копаться в вещах мертвеца. Ну, ты даёшь. Это ж твои доспехи, твое оружие. Ещё по карманам пошарь, может там парман нет завалялся. Я приблизился к телам. Снаряжение разбойников большей частью было дешёвым и несерьёзным: кожанки, пистолеты, охотничьи винтовки. Лишь у главаря имущество было интереснее. Я подобрал странный пистолет, больше походивший на обрез, переделанный из винтовки. Но при этом очень удобный и компактный. Посмотрел обойму. Оказалось, он был заряжен цельными металлическими пулями 223 калибра, как у винтовки Фила. Довольно мощное оружие, только вот в обойме всего 5 патронов, как и в винтовке. И отдача, наверное, дикая. Засунув пистолет за пояс, я посмотрел на тело предаводителя. Как же мне снимать доспехи, а потом надевать их на себя? Фил, может мы продадим эту браню и купим другую? Зачем? Что, боишься покойников? Не волнус не укусит. Ты сам подумай. Во-первых, мы потеряем деньги на такой перепродаже. А во-вторых, как ты думаешь, откуда в магазинах появляются такие доспехи? Фил подошёл к трупу и стал расстёгивать ремни доспеха. Помогай, давай, сапоги сними. Я ухватился за отделанный стальными пластинами сапог и стал его стягивать. Поначалу не получалось, пока не разобрался с хитрой застёжкой на голенище. Через несколько минут главарь остался в нижнем белье, а Фил помогал мне застегнуть на боку крепление брони. Я почувствовал, насколько она тяжелее моей куртки, но крепость доспехов внушала уверенность себе. Взявшись за второго, я кроймуха слушал отчёт о прошедшем бою, что пересказывал Алан караванщику. Их было 11. Командир подошёл с востока, с ними был снайпер и три бойца. Сложбины подходили шестеро. Мы положили двоих, остальные залегли. С востока на погонщиков напали трое под прикрытием снайпера и главари. Первый бросил бутылку и поджёг повозку. Ну и вот тут же и положили. Остальные залегли, и начали перестрелку. Затем решили не атаковать в лоб, а обойти вон по тем кустам и зайти к нам в тыл с юга. Но тут наш новенький решил погеройствовать и подстрелил главаря. Они этого не ожидали. Я понял, что сейчас его накроют, и вместе с Гарралдом пошёл на выручку. Фил держал под обстрелом ложбину, поэтому там рейдеры ничего не могли сделать. Хорошо, что удалось сразу завалить снайпера. Он увлёкся охотой на еда. Поэтому заряды из обреза ему хватило. Ещё одного пострелил Эд, и одного я. А наши потери? Я обернулся и увидел, что Савинелли сидит, привалившись к колесу повозки, и ему делают перевязку на плече, а Лэн стоял рядом. Фрэнк ранин в глаз попал каменной крошкой. Рикошет от пули снайпера, двое погонщиков обожгли себе ладони, пока повозку тушили. Меня слегка в руку зацепило тоже рикошет. Неплохо. Зато теперь эти сволчи не скоро сунутся на эту тропу. Да, если это был один отряд. Будем надеяться. Савинелли с трудом встал, наблюдая, как Гарри де достаёт шприц с красным содержимым. Укол Стимпака добавил жизненных сил Крованчику. Сразу стало видно, как координация его улучшалась, и в движении вернулась прежняя уверенность. Спасибо. Эй, слушайте все. До рассвета осталось пару часов. Филыет на часах, остальным спать. Впереди ещё 4 дня пути. Я понял, что нас оставили сторожить, потому что ни я, ни мой напарник не были ранены. Остаётся надеяться, что в пути совиной ледас нам отдохнуть. Не представляю, как бы я мог заснуть после пережитой ночи, хотя за мной и был грех, ведь я задремал на часах. Но надеялся, что никто об этом не узнает. Фил забрался на свой пригорок, с которого вёл стрельбу во время боя, а я принялся патрулировать по периметру. Я бродил вокруг лагеря, примиряясь к новым доспехам. и прикидывай, какое оружие оставить себе, а какое продать по прибытии в город. По всему выходило выгоднее оставить новый пистолет. Он мощней, к тому же стреляет теми патронами, что и винтовка Фила. Если мы собрались в совместную экспедицию, такая взаимозаменяемость очень поможет. Да и по цене патроны к Desert Eagle дороже. Я подошёл к тому месту, где чуть не погиб из-за своей глупой героической выходки. Уже немного расцвело. И я разглядел чёрную проплешину от горячей смеси, яму, где я прятался, и место, где стоял главарь бандитов. Да, позицию он выбрал удачную. Мне просто повезло, что я вышел прямиком на него. Теперь, когда стало светлее, я понял, насколько я был уязвим в своём укрытии. Меня спасла темнота. Медленно вставало солнце, и даже не верилось, что впереди нас ожидает длинный дневной переход. Моё уставшее тело надеялось, что сейчас я завершу дежурство и спокойно лягу спать. Я старался не думать, насколько оно заблуждается. День начался как обычно. Только собирались мы немного медленнее, сказывалась ночная усталость. Ещё пришлось перегружать вещи, которые успели вытащить из горящей повозки. Да и ранения сократили количество рабочих рук. Не понимаю, как я смог выдержать шестой дневной переход. Помню только, что отключился в обед, надкусив сушёное яблоко. Потом мне пришлось снимать свой новый металлический доспех. и тебе защиты, так как ноги совершенно отказывались слушаться. Я мечтал только об одном добраться до Ньюрена и завалиться спать на трое суток. Думаю, что в этот день нас можно было брать голыми руками, потому что остальным охранникам было не намного лучше, чем мне. Но по счастью, рейдеры были шокированы нашими боевыми возможностями и не стали устраивать засаду. Хотя, возможно, они и сами спали в своём неизвестном логове, или напавший отряд был просто бандой неорганизованных разбойников. который надели встретить кучку безоружных погонщиков. Как мы располагались на ночлег, кого поставили на дежурство и что было на ужин, я не помню. Меня привёл в чувство Фил. "Эй, вставай, твоё дежурство". Я поднял голову и огляделся. На востоке небо посветлело. Неужели я выспался и наступил следующий день? Похоже на то. Рядом с моим спальником лежал кусок холодного жареного мяса на широких листьях мутировавшей кукурузы. Наверное, это был мой ужин или завтрак. Я натянул доспех, проверил пистолет и, жуя заслуженное угощение, пошёл обеспечивать безопасность. До нашей промежуточной цели оставалось меньше 3 дней пути. И если сегодня ничего не случится, то можно быть уверенным, что оставшийся путь пройдёт спокойно. Но вот в самом Юрено нельзя считать себя в безопасности. Это не рейтинг сильной власти мэра, шерифа и охраны караванов. Юрено поделено между преступными группировками, и прав бывает тот, кто больше им заплатит. Радовало только то, что у нас пока и взять-то было нечего, кроме оружия да баранни. Но мы просто так отдавать их и не собирались. Впрочем, наше благополучие, кажется, во многом зависело от тех дел, что привели Фило в этот преступный город. Мне так и не удавалось наедине обсудить с ним этот вопрос. Но седьмой день на нас натолкнул стайка монтисов. Богомолы переростки даже не поняли, на кого они попытались напасть. Я впервые опробовал свой новый пистолет. Прицельным выстрелом уложил одно трёхфутовое существо. Действительно, отдача у оружия была сильной, но вполне терпимой. Зато цельная металлическая пуля пробила тело мантисы на вылет, вырвав кусок панциря с обратной стороны. Он даже не успел подойти на расстояние удара. И эти существа были совершенно бесполезны. Поэтому тела мы побросали вдоль дороги в назидание их соплеменникам. В остальном день прошёл спокойно. Также спокойно прошли и последующие дни перехода. До тех пор, пока под вечер 9-го дня мы не вступили в пределы Нюрена. самого большого из маленьких городов во всём мире. Он расположен в долине реки и до войны не представлял военного значения, поэтому бомбы на него не падали, а холмы вокруг защитили город от разрушения, которое несли взрывные волны водородных бомб. В отличие от Брокин-Хиллса и Рединга, в его планировке многое осталось с тех времён, когда аббревиатура США имела какой-то смысл. Юрены пересекали широкие магистрали, с которых ещё не полностью слез асфальт. Многие дома были построены ещё до войны. Сейчас, несмотря на день, в городе светили откровенно неоновые вывески, горели бочки с мусором, и повсюду на стенах были нанесены светящейся краской непонятные рисунки.